Глава 19. Ася «А у вас есть домашние животные?» Весьма воинственно поинтересовался Лешка. Сразу было понятно, что если нету, все, кирдык тебе, дядя. «У всех есть домашние животные», — улыбнулся Виктор. «Видели бы мальчишки эту улыбку, думаю, сразу сообразили бы, что не стоит тягаться в остроумии со взрослым мужиком». «Неправда, не у всех» попытался возразить Лешка. Некоторых не любят, поэтому не заводят. Тогда в дело вступают животные, которые заводятся сами, не спрашивая разрешения, — сказал Виктор иронично. Им не важно, как ты к ним относишься. Они все равно заведутся и будут бегать по твоей квартире, будто хозяева жизни. У вас они тоже наверняка есть, да, Ася? Сейчас нет, — ответила я, засмеявшись. «Умеет, умеет, молодец. Интересный мужик. Местами бесит, но порой восхищает. Книжный персонаж из него вышел бы хороший. Я таких персонажей как раз и люблю, чтобы противоречивые были, как сало в шоколаде и сладкое, и соленое. Я регулярно травлю тараканов, но они, к сожалению, как терминатор, всегда возвращаются. «А, такой про тараканов!» Протянул Тёма с заднего сиденья, «А то я не сразу понял. Но это же совсем не то, это насекомые. А кошки и собаки млекопитающие. Мыши с крысами тоже млекопитающие и тоже порой заводятся без спросу. Мыши с крысами и декоративные бывают», добавила я, важно кивнув. «Но у нас их нет». «Надеюсь, что у меня тоже», пошутил Виктор. А то я, знаете ли, не в квартире, а в доме живу. Все может быть. Вот в прошлом году у меня на участке жила семья ежиков. Ах, вот черт, зачем он это сказал? Вряд ли он понимает, к чему это приведет. Ежиков? Хором с придыханием произнесли мои дети. Дети, которые обожают животных во всем их многообразии, особенно Лика. Ага продолжал виктор откровенничать мне очень хотелось сказать ему, чтобы сменил тему, если не хочет в ближайшее время получить на свой участок десанты из троих бандитов, но я конечно молчала потому что поздно ася возникать волшебное слово ежик уже произнесено мелких было штук восемь такие смешные бегали по участку с топотом гнездо или как это у ежиков называется «Было у них в земле под одним из кустарников». «А вы их кормили?» – спросила Лика с любопытством, хлопая глазами. «Нет», – покачал головой Виктор. «Боялся сделать хуже. Если уж кормить кого-то, то надо точно знать, что ему от этого плохо не станет. А я по ёжикам не специалист». «Вот это он правильно рассуждает. Мне очень понравилось. И детям я знаю тоже». «А в этом году у вас есть ежики? спросил Лешка. Теперь в его голосе не было вызова. «Эх, как мало надо моим детям, чтобы принять случайного попутчика за своего. Всего-то рассказ про ежиков. «Пока не видел». «А можно нам к вам в гости?» Громко возвестила на всю машину Лика, заставив меня нервно усмехнуться, мальчишек замереть, а Виктора просто обалдеть от подобной наглости. Лика, в гости не напрашиваются. Попыталась усовестить дочь я, но Виктор меня перебил, с широкой улыбкой заявив. Конечно, приезжайте. Буду рад всех вас видеть. В это воскресенье, например. Хорошую погоду обещают. Ура! Завопили с заднего сиденья мои предатели, а я в полголоса, наклонившись к Виктору, процедила себе под нос. Вы серьезно? Более чем, кивнул он. И мне почему-то показалось, что Виктор сам обалдел от своего ответа.